Алексей недаром рассылал грамот с пути. Филипьевым постом, когда землю скрепило морозом, рождественские снега еще не садили непроходными пути, рати из волок Иламского и Можая вместе с Тверской помощью, посланной Василием Кашинским, вышли в поход. Под Ржево всем полкам приказано было быть в один и тот же день. Прозумленные Алексеем бояре уже не медлили и не ссылались один на другого. По стылым дорогам, со звонко лопающим солидком над пустыми, вымороженными до дна лужами, пошли на росях конной рати. Никита, едва успевший окончить свои хоромы, отправлялся тоже на войну. Сруб поставили еще весной... Но из-за летних работ пахоты, покосы и жатвы совсем прочим сильно задержали и уже осенью крыли свежую соломую кровлю по жердяным обрешетинам, настилали полы из целых, обтесанных только с одной стороны полубрёвен, главное отличие господского дома от крестьянских, в коих тут почасту полы в избе отставляли попросту земляные, мастерили синие, клали обширную русскую печь устраивали светёлку для боярни». Уже и пара коров стояла рядом с конем и купленным на днях же жеребенком во дворе, и овцы грудились в загоне, и Наталья со вздернутым животом вот-вот родит, сама мутовку избивала масло, поглядывая на мужа, который вместе с плотниками довершал хоромину, в то время как девка то мыла полы, то моталась из горницы в хлев и уже яснела, что без холопа хоть какого им не обойтись». Кормы из деревень теперь часто возили митрополитчьему ключнику, и мужики, которые, в общем, выиграли от последних перемен, ибо под митрополитчьим крылом избавились от многих княжеских повинностей, были довольны. На Никиту поглядывали с прищуром, догадывая, что дело не так-то чисто, в чем-то их барин крупно проворовался, раз под митрополита забрали, но в глаза Никите не говорили ничего». Приказ Никите прибыть в Москву привез послушник, посланный селецким властелем, и ехать надо было не стряпая вместе с ним. Дул холодный ветер со снежной крупой, серую стылую дорогу уже почти всю запорошило белым. Никита, уже одетый, в овчинном зипуне, приторочивший дедову брони саблю к седлу, прощался с нотарией. Обняв его, приварясь к нему теплым обширным чревом, Наталья выдохнула ему в ухо, щекотав своим горячим дыханием «Себя береги!». Отвалилась, откачнувшись, стягивая руками на животе шубейку, тревожно и любовно глядячи, как муж, удевший ногу в стремя, садится на коня. Селецкий послушник в долгом суконном воторе ждал уже верхом. Девка, выпуча глаза, смотрела на хозяина с недорубленного, еще без столбиков и кровли, крыльца. никит кивнул ей, погоднее натянул на уши круглую шапку, оглянул дом, забелевшую первым снегом пашню, речку, покрытую светлым льдом, подумал, поднял пясть, перекрестил лоб, крикнул «Прощай!» — тронули. Наталья долго махала ему издали, и Никита, приставая на стременах и оборачиваясь, все видел и видел ее, пока дорога, попетлявши по косогору, не увалила за излом холма, и деревня, наконец, скрылась из глаз. Тут оба всадника взяли в опор и застоявшийся конь живо вынес Никиту мимо перелеска, в коем деревенские бабы летом вязали веники к торной, разъезженной по осени, а ныне твердой комковатой дороге на Москву. Холодный морозный ветер с колким снегом резал лицо, и Никите напомнилось, как когда-то скакал он по тому же пути морозной зимою с княжеским поручением в Тверь, и бежала луна... И морозный воздух не давал вздохнуть, и казалось, что не конь, а сам ветер несет его в морозном лунном одиночестве, в обжигающих неживых снегах от подставы к подставе. Когда подъезжали к Москве, у Никиты не весь чего сильно забилось сердце. Снова возник дорогой кремник на горе, где столько было пережито и прожито, столько вложено силу труда, что уже, почитай, приросло к самому сердцу захотелось переведать друзей поклонить матери зайти по старому на верьяминовский двор плохо знал еще никита деловую хватку и строгость своего нового хозяина Им удалось лишь мельком увидать алексея получить грамоты поесть пока готовили сменных коней и никого не видавшие нигде не застревая скакать в мажай. живо разумев какая тут служба, Никита не стал ни к брату заезжать дорогою, не нежца в постелях, а в тот же день, почти загнав коня, доскакал до звенигорода, где коротко передохнули в монастырских стенах и еще до света, пересевшись с седла на седло, скакали врузу. Над темной дорогой постепенно яснело, разгораясь желтая зимняя заря, клубились тучи, не желая пропускать скудный солнечный свет — Изредка шел снег, да глухо гудела подкованными копытами твердая дорога, по которой, судя по следам, уже прошла вчера на Можай не одна сотня всадников. За Розу начали нагонять обозы отдельных неудалых комонных, повредивших ноги коню и потому ехавших шагом. Солнце раза два косо выглядывало из-за поспешных волокнистых облаков и пряталось вновь. Птицы подымались стаями с теплого конского помета, с криком и карканьем кружили над головою, шли, переходя с рыси на скок, и владычный послушник, не сказавший двух слов дорогую, все так же скакал, не отставая от Никиты ни на шаг. К вечеру, не умеряя сумасшедшей конской прыти, они ворвались в мажай людный, переполненный ратными. Никита хотел было озреться, поспрошать, но послушник также молча повел его за собой, и скоро они вручали владычные грамоты воеводе, и тот читал, зорко взглядывая на вестоноши и шевеля губами, а после, загибая толстые пальцы, молча высчитывал что-то, и, окончательно решив и кивнув головой, почти что рысью убежал раздавать приказания». Ели они в каком-то поповском доме, строго постное. Спутник Никиты наотрез отказался от предложенного было им, как к метям, находящимся в дороге куска холодной телятины, и Никита последовал его примеру. Спали тут же, насиновали под попонами, встали опять чуть свет, и тут только разделились, ибо послушник скакал назад в Москву, а Никите, как я явствовало из митрополичьей грамоты, Следовало присоединиться к войску и скакать в сугон полку, выступившему в путь еще вчера вечером. Никита, ошибясь раз другой и приставая не к тем, кому надобно, все же догнал свой полк под самую уже ржавой, представился воеводе, и тот, покивав и расспросив ратника о прежней службе, поставил Никиту старшим над десятком кметей, с коими никитой перезнакомился тотчас, и переночевал в местях в припутной избе, и уже, хоть народ был незнакомый, не свой, стал привычней и способнее сразу. Ржева показалось из утра на втором часу пути, и, оглядывая со взлобка из-под ладони, Никита узрел вдали выкатывающую из леса иную рать. Это подходили не то волочание не то тверичи. И уже когда был отдан приказ рассыпаться широкой лавой, и вдали запоказывались литовские редкие разъезды, Никита, кучнее собравши своих, указал вперед, и с облегчающей радостью освобождение от всей той липкой паутины, что оплела и держала его со дня убийства хвоста, вырвал из ножен саблей, завопивший «Ах, ура!» ринул вперед». Холодный, чистый морозный ветер, в котором витал еще незримо призвук осени, бил в лицо. Конь, понуждаемый стременами, со шпорами шел наметом и ширила радость в груди, и близили литовские всадники, которые начали загодя, не принявши боя, заворачивать своих коней. В крепости заплошно вызванивали на батт под стенами посверкивала, свистнув рукой поманив своих, Никита в опор помчал к воротам, около которых суетилась, закрывая их небольшая ватага вражеских воинов. Он оглянул назад, растягиваясь по полю, за ним скакали всего шесть воинов, остальные заворотили их к главному войску. Там вспыхивали начищенные зерцаловые вода, «Шевелились стяги дурни!» — выругался Никита, проскакивая крайние избы посада. Нежданно перед ним вынырнул из проулка и тотчас поворотил к воротам вражеский всадник. Надав, Никита нагнал его и, загнувшись кошкой на селе, с потягом рубанул. Литвийна Лерусьча в кость по незащищенной спине. Тот вздернул поводьями коня почти на дыбы и начал заваливать в бок Никита промчал мимо и вновь оглянул. В улице за ним скакали четверо ратников с бледными от страха лицами. Ежели эти повернут, беда! Он, не доскакивая ворот, дуром соваться одному против двадцати ли тридцати, в бок высматривая в сплошной городне хоть какой прогал, и высмотрел таки не то калитку, не то лаз, куда не проехать с конём и, дождав своих, кинул, определив на глаз самому непроворному. «Держи коней, разява! Остальные за мной!» Тут уж оглядывать не стоило. Скатившись с седла, он взбежал по угору и сунулся в низкую отверстую дверцу, откуда ему навстречу тотчас выскочило копье, мало не задев Никит по носу. Он схватил рукой за древко и дернул к себе изо всех сил. Воин, не сожидавший такого, упал на колени и выронил копье. Никита ткнул саблей под горло, почуявший хруст плоти понял что угадал и перескочив через поверженного оказался внутри крепости трое ратных очутились почти одновременно рядом с ним на бледных лицах горел восторг неожиданной удачи не робеть строго бросил никита и а зря скинулся по лесенке вверх Грудью шип второго, даже не разобравши лица, плашью оглоушив саблю как о солопам отбил в сторону третьего и оказался на заборолах. Трое лезли за ним, сопя, уставя рогатиной, готовые теперь уже резать и драться». Никита мгновенно оценил сметку ребят, подобравших брошенное врагами оружие, но раздумывать было некогда. Жизнь решалась в секунды, потому что на заборолах тотчас на них накинулись, и началась свалка. Воин в броне, боярин видно, а высокий, широкий в плечах... Медведем пошел на Никиту, уставив широкое лезвие рогатины. Никита, отскакивая, рвал лук со спины и в отчаянии швырнул саблю в ноги противнику. Тот споткнулся, это решило дело. Никита успел вырвать лук, наложить стрелу и, почти касаясь уже брюхом лезвия рогатины, натянувши тетиву по-татарски до уха, выстрелил в Литвина. Пущенная почти в упор стрела пробила бронь. Литвин тяжело рухнул на колени, а рогатина его, проскрежетав по Никитиной броне, порвала ему порты и оцарапала ногу. Безоружный Никита, чью свалку за своей спиной, с отчаянную удалью ринул вперед, и слуги литвинов спятили, утерявшись господином уверенность свою. Никита, изогнувшись, подхватил саблю и пошел, крестя ею, вперед, а холопы один сиганул вниз со стены и побежал куда-то, прикрывая голову, другой же рухнул на колени и поднял руки, сдаваясь. «Сиди!» — страшно крикнул ему Никита и обратил назад, где двое его ратников, третий уже был убит, пять или отбиваясь от десятка вражеских кметей, которые только потому еще не расправились с ними и с Никитой, что отчаянно мешали друг другу в узости стены. Мельком увидав сквозь заборола, что свои уже подступают к стенам, Никита подхватил булаву поверженного им воина и, раскрутив ее, ринул в кучу нападающих. К медь прянули назад, и Никита, воспользовавшись этим, высунулся в отверстие заборола, рискуя погибнуть от своих же стрел, и заорал, срывая голос и размахивая сорванным с Литвина корзнам «Сюда, дружья товарищи, выручай, ко мне!» В это время был убит второй Никитин ратник». «Оставшийся в живых, бешено отбивал с сабломком рогатины. По-видимому, его услыхали или увидели лошадей не вдали от вала. Несколько воинов устремились к оставшейся открытой калитке, и скоро лестница загудела под многими ногами». Никита со вторым ратником, оба раненые, чудом оставшиеся в живых и притиснутые к стене, разом прянули на врагов, а те начали прыгать, заборол внутрь крепость, уже не помышляя о сражении. Никита едва успел ухватить за шиворот своего пленного «Куда, паскуда!» Тот тряс весь, ожидая удара саблей, но Никита твердо знал, что нужно ему — когда ты -то из той же ржевы его отец привел домой двух полонянников и потому никак не хотел убивать сдавшегося к Мете. Запаренный, в клокастой развихренной бороде явился полковой боярин. В открытую калитку внизу уже валом валили воины, крикнул «Хвалю!» и в полглаза, оглядевши пленника, кивнул головой, мол, «Иди в кучу!». Никита свел брови, шагнул вперед, Кровь текла у него по платью, толчками выходя из у плеча. — Дозволь, боярин, ворот захватил, удержал. — Дозволь, добыча моя, митрополичья ключник, — приврал для страстки боярин. но тот глянул с мура, но, подумав миг, рукой махнул. «Бери — Бери, жалую, и побежал по стене. Уже открывали ворота. Никита, ругаясь, тянул с себя бронь. Пленнику велел порвать рубаху и перетянуть рану. В голове звенело от потери крови. «Только б не упасть!» — подумал. С трудом вновь натянул кольчугу, перевязали раненого к сняли бронь и с убитого Литвина, втроём держась друг за друга, сползли со стены. Тот ратник, которому были поручены кони, так и стоял в поле и обрадовал живому Никите изо всех сил. Никита вскарабкался на коня, полонянек уверял сесть на поводного, посадили раненого. К метью, что сторожил коней, Никита велел теперь вынести мертвых товарищей и привязать к седлам. Ратник рабил, но беспрекословно пошел исполнять приказания. Подъехали низя глаза двое отставших. Те четверо, что кинули Никиту в самом начале, так и не явились к нему. Принесли своих мертвецов, Теперь Никита оставил в поле прежнего ратника вместе с раненым и своим холопом стеречь доброй трупы, а с двумя отставшими устремил сквозь отверстые ворота в город. Бой кончался. Литвы была горсть. Ратники, большей частью русьчи из Полесья, бросали оружие. Пленных литвинов, отобрав брони, согласно приказу освободили и выслали вон колопов полоняников разобрали воеводы, и Никите много стоило отбить своего пленника, спасти захваченную бронь и увести коня с пораненную спиною, почему на него не очень обзаривались полковые воеводы. Три дня укрепляли город. Никита все три дня провалялся на соломе, борясь с подступающую горячкой. Ратники, спаянные стыдом и ратным делом, охраняли своего старшего. Холоп поил его водой, ухаживал. Потеряв одного господина и получив другого, он, в сущности, ничего не проиграл, тем паче и сам был не Литвином, а Русичем. Наконец, утвердив город, тронули в обратный путь. Боярин велел было ему бросить трупы ратников, от которых уже нехорошо попахивало, но Никита угрюмо ответил, что довезет до дому, и боярин махнул рукой. Мертвецов увязали в попоны, приторочили к коням, благо стоял холод. Так и везли. В полубреду проходила дорога. В полубреду явилась Москва, где он распростился с ратными, расцеловавшись крест-накрест с раненым товарищем, с которым стояли насмерть на заборолах. Еще он явился на митрополитчий двор, по дороге встретив Матвея Дыхно, и, попросив того постеречь коня и полоняника, и уже на митрополитичьем дворе, сказывая ключнику, какое сотворилось дело, потерял сознание. Никите сильно повезло, ибо лечил его сам Алексей. От раны воина шел уже трупный дух, загнивало мясо, и жар с бредом трепал Никиту несколько дней. Очнулся он в монастырской больнице. У постели его сидел старый монах и шептал молитвы, перебирая четки. — Оклемал, брат? — участливо спросил он Никиту, видя, что тот моргает, щурясь на огонь свечи и глядит осмысленным взглядом. Оказалось, что пока он лежал, многое совершилось на Москве. Князь Иван Иванович поехал в Орду за ярлыком к Новому хану. Туда же поехали иные князья — Туда же устремил и Василий Кашинский, и туда же поскакал Всеволод, вновь кровный и забиженный дядей. Всеволоду слышно задержали по приказу митрополита на Переославле, и он теперь уехал в сарай через Литву. А на Москве ныне сидит ордынский посол Иткара, собирающий серебро для нового хана, запрос царев. Никит покивал. Голову кружило от слабости — Теперь, вспоминая Ржеву, он уже не понимал, как мог выдержать раненый несколько дней, до да еще добраться до Москвы. — Матка твоя приходила, да в монастырь не пустили ее, — сообщил монах. — А Матвей, — вопросил Никита, — приятель твой из княжих ратных был, как же. Сидел у тебя, да ты парню не узнавал никого». «Сам владыка изволил к тебе быть, гордеюсь. По его указу я здесь. Ну-ка, пошевели рукою. Работает!» Никит с трудом, вызвавший боль во всем плече и предплечье, чуть-чуть свел и развел пальцы. «Но-о-о!» удовольно произнес монах. «Счастлив ты, я гляжу, парень!» Еще через неделю Никита сумел встать на ноги и, шатаясь, как осина от ветра, выйти во двор. Силы начинали возвращаться к нему. В ближайшие дни он побывал у матери, у матведах но поглядел, как добытый им холоп колет дрова, покивал, услышав, что добытая бронь, кони и оружие целы. Приезжал у слюм. Вызвался отвезти Никиту домой на санях Никит, подумав, отверг Не хотелось тревожить Наталью прежде времени Он не знал, что ей уже сообщено И теперь она ждет, не дождется его к дому Единожды его вызывали к митрополиту Алексей, одержимый многими заботами, а главным образом теперь поведением князя Всеволода, он изо всех сил сдерживал возрождение Твери и дома Александра Тверского, приступая уже давно многие моральные нормы, что было порою тяжко ему самому, все-таки нашел время поговорить с Никитою. Оглядев из худалого, оброшива и даже посидевшего ратника, он предложил ему сесть, Выслушал, кивая рассказ о взятии Ржевы, о чем ведал много лучше самого Никиты, остро глянул в глаза к Митя, вопросил вдруг, «Ну вот, ни Алексея Петровича, ни Василия Васильевича нет на Москве. Ржеву взяли? Ну а были бы они оба, взяли бы?» никита потерянно кивнул. «Понял теперь, что неправо сотворил, и Господь Никарда достоин понял?» «Ступай! Жена ждет тебя немедленно в Москве, и веда еще не выкупил ты долга своего пред Господом и совестью своей!» Они ехали вдвоем с холопом, коего звали Сенька Влазень. У Никиты кружилась голова и болели глаза от отвычной сияющей белизны снегов. Рождество уже минуло, пока он лежал без памяти, окончились святки — И теперь стояла вокруг уютная, пушистая зима, В которую, будь он здоров, весело думать о санках, котулях, снежных городках, О бешеной конской гоньбе, о свадьбах на Масленой. Курились розовыми дымками деревни, Неразличимая пелена снегов одела, сравняв озера, луга и поля, И небосвод был лилово-серый, мягок, как бывает только зимой. Ночевали в дороге, спали вместе под одним рядном. К своему дому Никита подъезжал невестимо. Не брехнул пес, не замочала корова. Кинув по воде холопу и указав на ворота хлева «зводи», Никита отворил двери, другие и ступил за порог». Наталья встала ему навстречу и заплакала. Потом обняла, привалясь к нему мягкую большой грудью, принялась целовать. В люльке лежал ребенок. «Сын!» — сказала она и заплакала вновь. «А я холопа привез!» — ответил Никита, чтоб что не то сказать, и рабея подошел к колыбели. Девка засунула нос в горницу, суетясь и расплываясь в улыбке. — Сенькой его зовут, — бросил Никита, понявши сразу, чем так озабочена она, что даже не поздоровалась с хозяином. — Коней уберет, созови-ка столу. И уселся на лавку. Наталья вытерла глаза, бережно подняла малыша, поднесла Никите, сказала с мягкую любовную коризной. — Да ты хоть посмотри на него погоднее, дурной. «Подняться с места непросто и крестьянину, да? Никто не держит, не вправе держать и подумать, помыслить о том, чтобы вправе, чтобы с насилием держать человека, если он захочет уехать в иную волость, даже и помыслить о том не могли в четырнадцатом столетии на Руси». И в пятнадцатом столетии, и в шестнадцатом, до Юрьева дня и до его отмены, еще ой-ой-ой, как далеко. Но порушить жизнь, бросить какие ни на есть хоромы, знакомую землю, пашню взоранную трудами собственных рук — Речку, рощу, те вон перелески, Где по осени ночуют твои коровы, А тот камень, на котором куёшь, когда придёт нужда, И тот вон рябиновый куст, и те берёзы, Этот озор вдоль реки на дальние дали, Которые и очи смежи всё одно представляешь себе. А соседи, а ближники, Ну, положим, когда уходят, Стало плохо и с соседями, и ближние вроде свои, и боярин, а пусть ключник его, новый плохи совсем, аль татары зорят, аль иной что, на рябиновый куст, по осени увешанный яркими гроздьями. Но это вот сиреневое небо в прогале лесов, и кажет мгновением, что иного такого и нет уже на земле. Непрост подыматься с места даже мужику. Куда как сложнее боярину, хоть и есть у боярина, как у мужика воля, право отъезда от князь своего. Право есть. Тоже еще, почитай, век полтора, право того не порушит никто из князей. Держат, конечно, всяко держат, и опаляются, и гонят, и друг с другом ряд заключат, дабы убеглых бояринов не принимать. И все же на само право отъезда пока место руки никто из князей не подымал. Но и как отъехать? Те же и пашни, и пожни у боярина. И он рос здесь, и здесь играл с парнями и девками в горелке и лапту, здесь удил рыбу, разорял вороньи гнезда и охотился. Ему неотрывно от сердца все сие, и он человек. Но и более того, боярин служит породу, По дедам-прадедам, по ним, по чести родовой, Ему и место в думе княжий и кормы, и звания, И почет от иных надлежат, и твердо знает, Выше кого сидит, и ниже кого, и на что имеет право И он, и сыны его в свой черед, аще не прекратится род, Пресекшись по умертвии мужского потомства. Но ну и другое, ежля полиц, князь, отберет волости Да и то отберет, допустим, Да свои друзья родичи-ближники Умолят, упросят не самого, да княгиню, А она в постели мужа напомнит. Жить не дадут, и, глядишь, помилует князь, Возвернет и волость, и место в доме родовое дедова, И честь так-то дома. А в отъезд примут ли тебя, За кем и перед кем посадят, Наделят ли землею, И как, и какой? И сохранишь ли ты среди иных думцев, иных бояр иных частей свою прежнюю честь и власть, и волости свои? Тут как бы и не пришло по старой поговорке переобуться из сапогов в лапти. И вот почему, невзирая на право отъезда, служили отец, сын, внук, правнук, ежели не вмешивалась лихая судьба, все одно все одному и тому же роду княжему, всё в том же княжестве и на тех же прадедам жалованных властях. Пока Василий Вильяминов тайно в ночь уезжал из Москвы, берегуч в пути, вел свой обоз по весенним талым дорогам к Рязанскому рубежу, плутал в болотах, морил коней, выбиваясь на Кручокского обережья, рискуя жизнью, перевозил возы с добром и лопотью. скот, ратных детей и женщин через синюю, готовую тронуться оку, пока все это творилось и неясно было, останут ли в живых, доберутся ли целыми до Переславля-Рязанского, Ни о чем ином, кроме как о спасении, не мыслил и не загадывал себе великий боярин московский. Иное началось после, когда смертно усталый оглядывал он спавших с лица сыновей Ивана с Миколою, когда доставали из саней простужного дорогу тестя Михаила Александровича, когда ждали, когда представлялись молодому, задиристому даже и на вид князю Олегу Иванчу, и тот, вздергивая едва опушенный юношеский подбородок, оглядывал и выслушивал московских бояринов, не скрывая спесью удовольствия своего. Тут уж Василию Васильевичу стало тоскливо, и даже так тоскливо садись на коня и возвращайся назад. Тем паче, что и не в службу просились убеглые московские бояре, Опросили право убежища, причем ни сел жалованных, ни мест в думе ему вовсе не полагалось никаких. Почуялось, конечно, говоркою, что попросись московской тысцкой, почти тысцкой, в службу коллегу Рязани то за честь себе почтут и занималую честь, но тогда и сел, и вотчин придет, лишитесь и на Москве, и уже не мыслить более о родовом, Наследственном Детейнец Переславля Рязанского Стоял на круглом мысу Обведенном рекою так Что только узенькой перешеек Перекопанный рвом Соединял крепость с посадом Держаться тут возможно Было сотню лучников Против тысячи А дубовые рубленые городни По самому краю обрыва Делали невозможным приступ К твердыне ниоткуда более Кроме главных ворот. Кормили приезжих на дворе Рязанского-Тыстского. Слуги и холопы ужинали на поварне. Рязанский великий боярин все приглядывался Да присматривался к Василию Васильевичу И не понять было от себя Али по указу князя Олега. Михаил Александровича тут знали С его новонитья хорошо. Рухнула весна, Садеявши непроходными пути А едва сошел снег, Василь Васильчику ему выделили пустопорожнюю хоромину на посаде, которую холопам и послужильцам пришлось долго-таки мыть, чистить и приводить в божеский вид, послал сыновей с дружиною в помощь рязанским полкам за проню отбивать очередной набег татарской. Татары тут, мелкие беки ордынские паксничали год, и на неясной, никем точно не проведенной границе Великого княжества Рязанского творилась почитая рать без перерыву, утихшее было только во время Джанибекова правления, но с его смертью тотчас восставшая вновь. Теперь он ездил, как на службу, на княжий двор, а дома встречала отревоженные глаза супруги своей, Марии Михайловны, которая все молилась и плакала, ожидая гибели сыновей или иной подобной беды. Хмуро встречал неуверенно угодливые взгляды прислуги, в коих читалось «Рабы мы твои верные, конечно, но дали-то как!» Гневал, отводил взор, каясь в душе, что сам не уехал на войну, Легче было бы переживать свое бегство из Москвы и добровольный плен Рязанской. Сам ждал, волнуясь, возвращения сыновей. Землю пахали взгоном, бросив на то всех лошадей и все оставшуюся ним мужскую силу. Махнув рукою на честь, боярин и сам пахал, показывая пример холопам. Пахало-стервенело, врачаясь вечером с черным от устали лицом, И уже нравилась и земля земля была добра на рязани начинал понимать по что держится так за нее зубами в надрыв отбиваясь от татары москвы теряя людей отступая и вновь восставая уп прямо и ширь была в полях в широкошумных дубравах, в близком дыхании степи, чужой, враждебной, бескрайней, куда сильные поколениями уходили отсюда, слагая в степной непрестанной борьбе буйные головы свои. Оряг весною присматривался к нему, раза два проблеснул греческим речением, нежданным среди грубых мордат хратников, среди подбористых драчунов рязанских, обыкших скакать с утра до вечера и на всю жизнь, казалось, пропахших конским потом и запхом трав. Олег, присматриваясь, явно звал его к себе и дал бы, быть может, и место в думе немалое, и села, и волости. И в мыслях о том скушнел Василь Васильевич и уже на тесть поглядывал хмуро порой. Все то, что с трудами и болью десятилетиями заводилось и было завожно на Москве, здесь словно бы еще и не существовало. В Солочи он так и не побывал, и с тамошними книгачиями не поимел дела. И казалось Вильяминову перебраться сюда, и снова Русь зачинать придет от первых времен, от землянок Киевщины и шатров Половецких». И падала бы Москва, творился бы там разор и погибель, как в древнем Ростове, Ведь бы там и сшаивала, и кинул, и перебрался, возможно, К этому молодому князю с соколиным взглядом умных глаз, К этим рязанским удальцам и резвецам, как они сами себя называли, К этой щедрой земле и полям и дубравам, как бы падала... Кабы клонилась долу Москва. Но Москва, куда вложен был без остатка труд отца и деда, Труд его, молодости и зрелых лет, Москва звала, ждала, снилась ему ночами И никак не хотела отпускать от себя. Потому Вильяминов и замучивал себя работою потому и пахал, и рубил хоромы, и чуял, что со всем этим в него вливает нечто такое, чего он не ведал допрежь, и понимание, чего ему очень и очень недоставало в его предыдущей жизни. Дети воротились уже, когда была взорана и засеяна пашня, обдуты ветром, загорелая. Микула был легко ранен в бедро, Ивана татарская стрела задела по лицу, оставив след на скуле И оба без конца рассказывали о лихих сшибках со степняками Обудали рязанских воев, о каком-то тюлюке Которого рязани разбили и даже взяли в полон Перечисляли своих убитых ратников Мать тихо крестилась, вечером плакала украдкую Не чаяла встретиться новей живых И обидно было, что к мете гибнут и сражают сыновья не за свое московское, а за рязанское дело, хоть и против татар, к которым тут вовсе не скрывали вражды, но которые и сами зато вели себя на Рязанщине, словно в только что завоёванной волости. Цвели травы, текли облака, колосились хлеба под солнцем. Замучивая себя бешеной конской скачью, Василь Васильевич думал и думал. Слухачи его уже не раз наведывались в Москву, передавали, что шум смуты утихли, что Вильяминовы жалеют теперь, а город живет без Тысьского, и что многие уже толкуют по теремам и в торгу, что, мол, Василью Вильяминову надлежал бы не сидеть на Рязани, а во свет отцу и деду началовать городом. До осени сыновья еще дважды отъезжали отражать татар. Бердебек никак не мог наладить мира в своем лусе. Слушались его плохо. Кровь убитых отца и братьев слишком тяготела на нем. Сверх того, наместников бердибековых уж неясно за какие грехи Скоро погнали из Арана и из Азербайджана. Силу нового хана воротить захваченные земли не было, и так этот богатый, людный, торговый и всем изобильный край был вновь и уже навсегда потерян для золотоордынского престола. К осени, прослышав, что русские князья Иван Иванович с ними собираются в Орду к новому хану подтверждать ярлыки, Василь Васильевич решился. Он уже не бегал, как зверь-погорница, по горнице, сидел, думал. И в лице его, сквозь всегдашнюю ярость взора, сведенных скула жестокого трепета крыльев вырезного носа, проступала нежданное для него и неведомая ему до дней смятение чувств, родственное духовному просветлению». Он оглядывал низкий жердевой накат потолка, покрытый лохматую сажей, груботесанные стены до полиц от сыпок, выше хоромина была сложена из круглого на быкак, вспоминая их легкие, словно сараи и избы, плетни и плетневые стаи, тонущие в белорозовой кипении садов. Эти ходкие телеги с высокими краями, В которые едва беда, покидавшей детей и скудные пожитки, И, гоня перед собою приученную к тому скотину, Смердо устремляли в бег под спасительную сень лесов, Забиваясь в осек, в щебу, куда ни пробиться и с конем, Заваливая дорогу за собою подрубленными деревьями И там, пережидая ратную беду, Весь этот по необходимости грубый быт по горькой необходимости кочевой военной жизни из лихо податливых баб и девок с дитями, прижитыми зачастую от проезжего ратника, эту быструю ярость сшибок и уличных драк и лихую, лихую прежде всего, отчаянную удаль рязанских ратников, вспоминая все это и сравнивая со своим московским, Василь Васильевич качал головою — Со стыдом уже понимая, сколь прав был владыка алексей И не прав он, и как он не может, не должен допустить себя до того, Чтобы остаться здесь, и так же, как и они, огрубеть, И видеть, как грубеют сыны, как забывается грамота, Уходит к ниже мудрость, как остается одно лишь Конные схватки до да гульба, да вечное кочевье вечные потому что конца татарским наездам и погромам было еще и вовсе не видать. Он вставал, тяжелыми шагами проходил в холодную клеть, где встречал своего папа с подручным разбирающего намокшие еще по весне во время пути тяжелые книги, и поп подымал на Вильяминова обрезанный взор, Молча казал страницу с расплывшейся от воды киноварной заставкою, Показывал пятна плесени на обрезах книг И волнисто вспухшие обтянутые кожей доски переплетов, И в молчаливой укоризне священнослужителя было то же самое, Что и у него самого в душе. Проходил в челядню, где девки и сама боярня ткали холст, Дружина обтрепалась, и куда уж было тут воздуха вышивать иноземными шелками да золотом. Впора успеть изготовить портно на, на обиходную одежду для ратных и челяди. Щелкали на билке, стояла деловая суета, и не было уже как в старой Вильяминовской девичей где за неслышным вышиванием читали вслух старинные повести Акира, Девгении Водеяния, Александрию, или жития святых. Василий Васильевич выходил на двор, глядел подолгу то туда, вдоль улиц, где над кровлями высили церковные верха княжего детинца и шатры рубленной дубовой стены, то взглядывал, оборачиваясь назад, где за невысокую насыпью, затыном из заостренных бревен уходили вдаль поля и леса, Острог явно не мыслили долго защищать от неприятеля. Только на той годилась городовая стена, чтобы дать время посадским со скарбом и детьми перебежать в детинец, разрушив за собой мосты, и уже там отсиживаться или же бежать через реку в заокские боры и непроходимые мхи-мещеры. «Ежели которого сыны и убьют тут на рязании, думал он, — то будет мне наказание от Господа. Осенью сжали хлеб, неожиданно густой и обильный, перекрыли новую соломую кровли в боярских хоромах, молодечные и челядне, и как только с полевыми работами было покончено, заслышав, что владимирские князья уже выехали на низ, Василь Васильевич, сложив все дела на жену и ключника, со старшим сыном Иваном устремил в Орду. Преступление совершить гораздо легче, чем измерить его реальные последствия. Ежели бы каждый преступник заранее ведал о том, что произойдет, то число преступлений убавилось бы очень значительно. Степь уже не подчинялась Бердебеку. Собрать войска дабы вернуть Аран, Об этом он и подумать уже не смел. Не смел подумать теперь даже о том, чтобы покинуть сарай, хотя на какое малое время. Да, его провозгласили ханом. Да, он судил и правил, казнил непокорных, и вино, и рабы не ложились у ног, и был обманчивый блеск. И вот теперь потянулись к нему, наконец, за ярлыками у русудские князья — «Еще не очень верю, что можно безопасно проехать в сарай мимо едва укращенных степных эмиров, но все равно это была уже не власть, призрак власти. Ее тень, на навычий, оставший пока со времен Дженебековых, но готовый сломаться в раз, как тонкий весенний лед от первого движения вод, от первого дуновения ветра». За протекшие месяцы бердибек растерял всю свою спесь и руссудские князья с их устойчивую серебряную данью были ему теперь яко спасители. Он принял ивана ивановича, согласился на все чего хотели и требовали его бояре, подписал ярлыки, принял василия кашинского и его обласкал по подсказке тех же москвичей, принял веское тверское серебро, и без суда, без разбора дела, безо всякого заведенного при отце и уже ставшего привычным законоговорения и порядка, приказал схватить князя Всеволода с его боярами, когда тот кружным путем через Литву прибыл, наконец, в сарай и, подержавши некоторое время для страстки, выдал головой дяде Василию Кашинскому. Летом Всеволод был приведен в Тверь, подвергнут томлению многому, и сам, и бояре его, и даже смерды, ставшие за Александрова сына. И все это творилось тогда, когда уже и Бердебек, коему оставалось править в Орде меньше году, потерял и власть, и жизнь, уступив их самозванцу Кульпе, которому только и стоило назваться сыном Джанибековым, чтобы сокрушить непрочный тронутся убийцы, воздвигнутой на братней крови. И хотя поминалось при этом, что Джанибеку отомстилось давнее преступление братоубийства, но отмщение одному никак не обеляет еще преступника-отмстителя. Всё это было еще впереди, но всем этим уже веяло в Орде, уже витало над кирпичными в седом зимнем ине и дворцами сарая грядущая злая судьба, И потому был так резок и жгуч морозный ветер, осторожные и уклончивы беки тревожно купцы, потому и трупы замёрзнувших нищих не убирались вовремя с долгих улиц из которых казалось само время превращное в ветер выдувало былую гордую уверенность ханской столицы иван иванович ежился отогреваясь у печки после изнурительных ханских приемов в плохо отапливаемых кирпичных палатах, отходил телом и душевой. Нынешнее путешествие во орду и зимнюю дорогу, и обжигающий степной ветер, и этого нового хана, жестокого убийцу своего отца, выносил он без возмущения и гнева, как то, что надобно обязательно претерпеть, дабы воротиться домой к уютным хоромам в Кремнике, к израсчатой печке, к шуре, что и поругает, и успокоит, и приголубит, из которой так уютно и хорошо. Без него там дома отбивали ржеву, и Алексей доносил, что все хорошо, что ржева отобрано, а Литва выслана вон, и от того, что война совершилась без него — и без его участия благополучно окончено, Иван Иванович был паки и паки благодарен своему печальнику, молитвеннику и, что сказать, правителю княжества, владыке Алексею. И то, что они, князь и митрополит, как бы поменялись местами, очень-очень и -очень устраивало Ивана Ивановича. Он сидел на краю невысокой русской печки на своем подворье, Свесив ноги в вязаных носках и упершись руками в горячие кирпичи, Спину приятно обдавала волной печного жара. Сидел, полузакрывший глаза, чуть подникнув плечами, Сидел, наслаждаясь теплом и страшась всего, Голосистых молодых бояр, что сейчас взойдут румяные с мороза И учнут его теребить, и куда не то снова потащат, «Страшай жестокого хана, который в борьбе за власть решился на то, на что он, Иван Иванович, не решился бы никогда, даже и понуждаемый всеми боярами, не дай бог, в самом деле, когда не то на Москве увидеть такое, страшась этого чужого ханского города и страшась долгой и трудной дороги домой. В нем что-то надламывалось, почти надломилось уже». Почему он и скоро умер от пустячной болести, От коей в его годы и умирать-то иному было бы в стыд? А попросту, видно, больше не мог. Не мог быть ни на своем месте... Не мог выносить стремительного хода эпохи, взлета страны к деянию, и деяние самого, самой грядущей судьбы, страшился, и не мог вынести он, жестоко заброшенный правом престолонаследие, на место, непосильное ему до того, что когда-то стало лучше уж умереть, дабы не продолжать и не тянуть этот груз дальше и дальше». Он сидел и грелся на печке в вязаных носках и без ферези, когда вошедший боярин объявил о приезде Вильяминовых, отца с сыном. Иван Иванович не понял сперва, переспросил, и тут теплое чувство поднялось у него в груди. верно, Шура обрадуется. Он сполз с печки, холопа натянули ему на ноги зеленые тимовые споги, Накинули ферес на плечи, Вильяминов вступил в горницу большой, Промороженный всеми ордынскими ветрами, с мокрыми усами и бородою. Взошел и, оставя рослого сына при дверях, Сделал к нему несколько неверных шагов. Иван Вильяминов издали отдал поклон И после поглядывал на князя молодым соколом, Вроде бы даже гордо, Смахивая капли снежной влаги с долгих ресниц, И молчал, не шевелился, пока река кланял князю отец. Василь Васильевич, меж тем приблизясь, Словно бы споткнулся, глядя чегочи к князю, И вдруг точно подробленный рухнул на колени И поник головою в пол. В горницу заходили бояре, переглядывались, Садились по лавкам, феофан с матвеем красноречиво перемигнулись между собой владыка алексей намекал им на таковую возможность и что в всем случае не должное мешать князю ивану проявить милость к грешнику намекал и как в воду глядел как провидел событие старший брат федор кошка молодой востроглазой улыбчивый Прикусывая белыми зубами алую губу под мягкими усами, Жмурясь даже, словно вправду молодой кот-тыгрун, Влез, присел с краю на лавку, То ждал, поглядывая, что ж будет теперь. Заходили иные бояре, обширная горница наполнялась. Младший Вильяминов дорогую заговаривал с отцом не раз, Даже и то предлагал, не остаться ли навсегда на Рязани, По молодости, по глупости, по люби пришла боевая, тревожная рязанская жизнь. Тут глядел, как заходят минуя его, едва взглядывая знакомый на Москве бояре, И у самого невестима падало сердце. А ну как откажут? Стыд-то! И куда ж после тогда? А бояре все входили и входили, рассаживаясь по лавкам, Иван Иванович смотрел на лежащего перед ним на полу Вильяминова, и теплое ощущение радостного покоя разливалось у него в груди. Вот и окончено. Вот и слава Богу, и прокатило, и минуло, и не будет этих досадливых шуренных умолчаний, тяжелого безмолвия, укоризн. Алексей Петрович, верно, не воскресишь уже, и по-христиански, ежели... Мысль об Алексее Петровиче облаком прошла по сознанию, но ведь и владыка Алексей свидетельствовал, что Василий Васильевич не виноват в убийстве хвоста. И бояры молчат, ждут, все пришли. Двоих нет, так те в разгоне сейчас, объезжают вельмож ордынских. И Вильяминов молчит, лежит на полу. А что говорить, все и сказано уже». Иван Иванович обвел глазами лица своих старших бояринов, прочел немое «Как решишь, княже?», вздохнул, подумал, произнес негромко «Встань, Василий, прощаю тебя и тесть твоего, ворочайтесь оба на Москву». Ольгерт еще раз выслушал, запоминая, кто убит из бояр, Озрел своих, лишенных чести ратников, высланных из-за ржевы, кивнул головой, отпуская, поднялся к себе. Скрученная, сжатая, как стальная пружина, бешенство переполняло его. Он даже не заглянул к Ульяне. О религии, о русских попах с нею было лучше не говорить, Прошёл по крутой каменной лестнице в толще стены на самый верх, в ту укромную сводчатую комнату, где хранились грамоты. Сел за стол, налил воды из узкогорлого кувшина в немецкий серебряный кубок, выпил и забыл кубок в руке. Его светлые голубые глаза в этот миг, ежели кто-нибудь решился бы взглянуть князю в лицо, были совсем черными, и недвижно остекленевший узор страшен. Когда он, вспомнив про кубок, отставил его в сторону, на смятом серебре остались следы пальцев. Печатник, сунувшийся было сюда, увидавший только лишь спину, князя вспятил и, плотно притиснув дверное полотно, на цыпчках сполз вниз по лестнице». Ольгерт думал. Единожды он прошептал, и шепот был страшен, как и взор князя. Его надо убрать. Еще через час Ольгерт, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по лицу, вызвал песца, печатника и начал диктовать грамоты. Первую в Константинополь с жалобою на митрополита Алексия — который позабыл западные епархии, не ими, не посещает никогда, занимаясь только своею Владимирскую Русью. А потому он, Ольгерт, просит, будет, как станет продолжаться и впредь, передать киевской митрополичьи престол под руку волынского митрополита Романа». Вторая грамота отсылалась к Роману на Волынь с требованием прибыть в Вильну к нему, Ольгерду, для важного разговора. Третья, секретная, уходила в Киев к тамошнему князьку Фёдору, подручнику Литвы, тому самому, что когда-то имал по приказу Гедемина новгородского архиепископа Василия Калику. Четвертая, тоже секретная, отправлялась в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом готовить полки, чтобы, когда придет нужный час везти их на Ржеву, вновь отбивать город у москвичей. Грамоты уходили также братьям Кейстуту в Троки и Люборту на Волынь в Луцк. Только окончив труды, запечатав и отослав послание, Ольгерт, посидев еще с минуту со смеженными веждами, разрешил себе встать, опираясь на молчаливого слугу, и спуститься в спальный покой к супруге. Как следствие этих посланий и последующей за ними пересылки тайных гонцов, укромных встреч и негласных переговоров, митрополит Роман ближе к осени выехал с Причтом в Киев, И начал там служить, приводя и склоняя под руку свое духовенство Южной Руси, до сих пор обязанное подчинением и церковную пошлиной Владимирскому митрополиту, что вопиюще противоречило всем установлениям Константинопольской патриархии и неизбежно должно было вызвать вмешательство Алексия. Ольгерт ждал».